Глава восемьдесят девятая. Киса. Энже. Это было сложно. Я честно пыталась не элозить, уютно зажатая на кровати между двумя шикарными мужчинами. То есть тремя. Барс лег таким полукругом, что мои ступни зарывались в его мягкий и теплый мех на боку, а сам кошак при этом уткнулся мордой мне в голень. Пришлось включить всю свою силу воли, чтобы держать свои шеллавливые ручки при себе, мой замечательный нежный тель, по которому я так сильно соскучилась, сводивший меня с ума красавчик Лекс, ласковый оборотень, в шортку которого хотелось запустить пальцы и тискать до изнеможения, чтобы потом, поменяв и поставив на мужскую, он обрушил на меня всю свою страсть. Эти трое были настоящим искушением. Блондинистый эльф лежал в одних белых трусах-шортах, а на брюнете, помимо черного нижнего белья, была надета такого же цвета майка. Эффектный такой контраст. Эти мужчины соблазняли одним своим видом. Тель сказал, чтобы я их не боялась. Наивной. На самом деле я опасалась того, что сама перейду черту и потом буду чувствовать себя виноватой перед мужем. Так что я притихла между ними, Чувствую тепло их сильных тел и ощущая приятную тяжесть мужских рук на своей талии. А самой в это время дико хотелось прикоснуться к рельефной груди Теля, провести ладонью по кубикам на прессе Лекса. Судя по тяжелому дыханию, расширенным зрачкам и твердым боеголовкам, что упирались в бедра с двух сторон, моим женихам тоже приходилось бороться с собой. «Посмотрим, что ли, новости?» Хрипловато произнес Тель, с наслаждением вдыхая запах моих волос возле виска. «Давайте!» — глухо выдохнул Лекс, пожирая меня взглядом. Его рука рефлекторно порывалась погладить меня по животу. Барс согласно уркнул и, лизнув мне коленку, уставился на большой экран, на стене перед кроватью. «Киса, первый канал!» — скомандовал эльф. «Киса?» — удивленно переспросила я. На секунду даже промелькнула мысль, что он так Тано назвал. «Да, Киса. Корабельная интеллектуальная система автоуправления», – пояснил Тель. «Выполняю, капитан». Раздался вдруг очень приятный женский голос, и на экране после непродолжительных помех возникла голографическая картинка с уже знакомым мне ведущим. Всем добрый вечер! С вами Терри Блэк и экстренный выпуск новостей на Первом канале заметно нервничая поприветствовал зрителей взгирошенный брюнет в черном камзоле, стоявший на фоне дымящихся руин. От его прилизанности и шика не осталось и следа. Сегодняшний день по праву останется в народной памяти как один из самых трагичных в Ультанской империи. На нашу империю разом обрушились беды: извержение крупных вулканов на Пирусе, Мальтере и Ситуе, разрушительные смерчи на Эгеи и Проксиусе. «Цунами на Траун 5» и «Джи 3». Все это привело к многочисленным жертвам среди населения и нанесло огромный урон. От лица всех своих коллег я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и объявляю минуту тишины в эфире. На экране беззвучно стали одна за другой прокручиваться картинки стихийных бедствий, и было показано много разных существ – людей и не людей, убитых, раненых, рыдающих от горя. От увиденного на мои глаза навернулись слезы, а лежавший рядом мужчина потрясенно застыл в напряжении. Это не Элмер, неожиданно приняв мужской облик, воскликнул Тан. Я хорошо его знаю. Он скорее сам погибнет, нежели обрушит на своих подданных такой ужас. И как тогда это можно объяснить? спросила я дрогнувшим голосом. Тут два варианта. Либо кто-то нереально сильный специально дестабилизировал магические потоки нашей империи, и Элмер не смог их удержать. Либо Император ранен или отравлен, и эти магические потоки вышли из-под его контроля. Стревоженно объяснил Тан. «Нам надо вернуться», – решительно заявила я. «Мы подумаем об этом, но для начала надо понять, что вообще происходит», – отметил Тель. «Из тридцати одной планеты в Империи пострадали семь, только четверть». Я рад, что и сам Алтан, и Антария не вошли в их число. Если бы было совсем плохо, накрыло бы все планеты без исключения. Нужно больше информации, – мрачно кивнул Лекс. Согласен, – тяжело вздохнул Тан. Чтобы меня не смущать, он прикрыл свое обнаженное тело одеялом. Продолжаем наш выпуск. Отмерные на грани Терри Блэк Природные катастрофы оказались сегодня не единственными происшествиями имперского масштаба. Цепочка странных и трагических событий была запущена еще днем, когда во время боевых учений произошла накладка и, выпущенная по учебной цели ракетами-7, сменила траекторию, уничтожив особняк высшего лорда Анмара. «Только сейчас мне стало понятно, что горящие руины, на фоне которых стоял журналист, были тем, что осталось от нашего несчастного дома». «Зак!» – воскликнул Лекс, – первым заметив хмурое и сосредоточенное лицо нашего друга, который быстро затерялся среди пожарных и других мельтешащих существ в униформах. Тем временем Терри Блэк продолжал свою речь. Рейнер Анмар – доблестный боец отряда Альфа, чьи заслуги перед Отечеством были признаны самим императором. В последние дни он находится под пристальным вниманием прессы и общественности, что неудивительно. Его жена, та самая землянка, которая покорила сердце будущего короля Антаре, его высочество Тельнеэля Лефортейна и даже стала невестой сурового главы отдела имперской безопасности, его сиятельство высшего лорда Тирана Войса. Распинался ведущий, в то время как на экране мелькали фото. Рея, Майо, Телья и Войса. При виде Тирана сердце тоскливо сжалось. Наверное, почувствовав это, Тель приободреюще сжал мою ладонь своей. К счастью, от взрыва торсионной ракеты никто серьезно не пострадал. Во время этого происшествия хозяева особняка находились на балу, устроенном Элмером Первым в честь свадьбы короля с планеты Рейвас. Пока нам не удалось выяснить, по какой причине высший лорд Анмар набросился на императорскую охрану, а последовавшее за этим наказание – патрулирование рубежей Империи на границе Желтой Галактики – Лишило нас шанса взять у него интервью и увидеть реакцию на разрушение фамильного гнезда. Что неожиданно, его красавица-жена сама самоотверженно решила последовать в это изгнание вслед за мужем. «Не удивлюсь, если о тебе снимут фильм и напишут книгу», задумчиво погладил меня по руке Лекс. Лорд Лексардериан, как напарник Рейнера Анмара, также был отправлен в эту ссылку, а компанию им добровольно составил его высочество Тельниелли Фортейн. Совпадение это или нет, но после их отбытия с планеты на Илтанскую империю обрушились беды. Его Величество Элмер Первый созвал срочную пресс-конференцию, где обнародовал данные о существовании заговора против его императорской персоны, главой которого был объявлен его кузен Жиль Гэдвин, а также супруга принца Жермонда. Не прошло и получаса, как были арестованы больше 20 высших лордов, включая министра обороны. Вопреки ожиданиям, глава оппозиции – Его сиятельство Грейдериан не оказалось в числе заключенных под стражу. И нам даже удалось взять у него короткое интервью. С гордостью протараторил журналист, и на экране появилось бледное лицо отца Лекса. «Я долгие годы ратовал за ограничение императорской власти», глухо и отрывисто отметил Грейдериан. Его серые, как у Лекса, глаза казались безжизненными. «А сегодня наступил тот день...» когда я должен найти мужество признать свою ошибку. Боюсь, многие из нас недооценивали ту роль, которую играет Император в управлении магическими потоками и в обеспечении нашей безопасности. И теперь в это тяжелое для всех нас время мы можем лишь молиться за его здоровье и поддерживать всеми силами. Нужно сплотиться, и тогда мы все преодолеем». «Это точно мой отец», – Лекс от шока аж приоткрыл рот. «Может, на него воздействовали ренойским минералом? Контроль сознания?» – растерянно предположил Тель. «Нет, не похоже. Тогда его речь была бы заторможена и зрачки расширенными, и наблюдался бы тремор конечностей», – возразил Тан. «Тут что-то другое». «Капитан, получено сообщение от императора», – раздался вдруг громкий и ровный голос Кисы. «Показывай», – отдал команду Тель, и на экране появилось искаженное болью лицо Элмера.